Глава седьмая. За неделю до шишкабоя когда все было уже на Калистрат Зотов, Филипп Горшков и Терентий Перехватов покинули кедровник, не дождавшись смены. В страшной тревоге мужики прибежали к Строговым на поля. Было это в полдень. От обедов Матвей лег в тени под чремуховый куст отдохнуть. Анна, дед Фишка, Артем отправились в ложок набрать к вечернему чаю черной смородины. Когда мужики подошли, Матвей уже крепко спал, подложив под взлохмаченную голову свою широкую ладонь. Калистрат Зотов присел на корточки и молча толкнул Матвея в плечо. Тот мгновенно открыл глаза и, увидев мужиков, вскочил на ноги. «Что там?» — спросил он, понимая, что в кедровнике что-то произошло. «Все пропало, Захарыч. Солдаты там», — почти шепотом сказал Калистрат Зотов. И на безбородом худом лице его отразилось такое страдание и обреченность, что Матвей отпрянул от него и, чувствуя, как нехорошо заныло сердце, постарался успокоить его. «Ничего, ничего, Калистрат, сами солдатами были». «Про то же и я говорил», – вступил самолорослый и кривоногий Филипп Горшков. «Сами, мол, солдатами были, подойдут, мол, скажем так и так, а они, – указав рукой на Калистрата и Терентия, продолжал Филипп, – арабель, вишь». «Плохо это, очень плохо», – покачивая головой и неодобрительно посматривая на Калистрата, проговорил Матвей. «Помирать-то разве охота, Захарыч?» — сказал Калистрат Зотов. И морщинистое лицо его так все стянулось, что стало похоже на испеченную в зале картошку. «Много ли солдат-то?» — спросил Матвей, про себя думая. «Неужели все погибло?» «Порядочно, Захарыч», — ответил Калистрат. «Ну, сколько все-таки взвод, рота?» «Как тебе сказать, не считали?» — замялся Калистрат. «Двадцать четыре, тятя», — сказал Максимка. «А двадцать пятый — офицер». С минуту он уже стоял позади Матвея. Максимка играл у церкви с ребятишками в городки, когда по улице к дому Юткиных на шести телегах проехали солдаты. Побросав городки, ребятишки взобрались на крышу пустовавшей избы Егора Свистунова, уехавшего всей семьей на заработки на прииски, и стали с интересом наблюдать за солдатами. С крыши было видно, как солдат угощали обедом, как Евдоким подносил им по стаканчику водки как после обеда они во дворе у амбара забавлялись двухпудовой гирей. Вскоре из дома во двор вышел офицер в сопровождении Евдокима Юткина. И солдаты, отбросив гирю, вытянулись и смолкли. Когда солдаты на тех же подводах, а Евдоким вместе с офицером в бричке, поехал по дороге в Кедровник, Максимка, оставив товарищей, пустился на поля к отцу. «Чубасты или стрижены?» Выслушав сына, спросил Матвей. «Все стрижены, а у одного тятя вот тут на груди». «Бляха на ленточке болтается!» «Ясная!» – восхитился Максимка. «Медаль!» – усмехнулся Матвей и, помолчав, сказал Максимке. «А с матерью и с Артемкой смородину пошли собирать, вон в тот ложок. Беги-ка к ним, да скажи, пусть без меня начинают молотить. Я скоро приду». «Ну что ж, пошли к Мартыну», – обернувшись к мужикам, сказал Матвей. «По дороге захватим Силантия и Архипа, надо посоветоваться». Час спустя мужики сидели у балагана Мартына Горбачева. Вид у всех был растерянный, и даже Архип Хромков, чудивший по всякому поводу, присмирел и молча покручивал усы. Матвей попросил мужиков высказать, что они думают. «Чего тут думать, Захарыч, плетью об не перешибешь!» — пробасил Лантий, широко разводя руками. Потом почти так же немногословно, но выразительно высказались остальные. Только один Мартын Горбачев был другого мнения. «Солдат-то, мужики, пустяки, один взвод, разве не сдержат народ?» «Больше для острастки привезли их, так мне сдается», — проговорил он. Но Калистрат Зотов принялся с горячностью оспаривать Мартына. «Они такую покажут острастку, что своих родных не узнаешь. Народ в кедровник пойдет с копом, будут тут и малые, и большие. Раз-два залпом дадут, и не встанешь. Тогда народ нам спасибо не скажет. Как хотите мужики, а я на такое дел не пойду. Пропади он пропадом, и кедровник этот...» Мартын опустил голову. Мужики хмуро молчали. Выжидающе смотрели на Матвея, ожидая, что он скажет. «Плохие дела», — задумчиво проговорил Матвей. «Сегодня кедровник отберут, завтра с распаханной земли к черту сгонят. Думается, мне прав, Мартын, больше для острастки привезли солдат. Ну и то надо сказать, разве поднимешь теперь народ на шишкобой? Раз он даже калистрат! За себя я ничуть не робею, перебил калистрат Зотов». Если ее убьют, так убыток небольшой. Да ведь народ загубим, Захарыч!» «Так что ж, мужики, неужели отступимся без борьбы?» спросил Матвей. Мужики толковали до ужина и разошлись так ни до чего, и не договорившись. Солдаты стали биваком на опушке кедровника, на таком месте, которое было видно с дороги. В воскресенье мужики съехались в село, и Матвей еще раз попытался убедить их, что отступать от кедровника немыслимо. Но они в ответ на все его уговоры твердили одно. «У самой дорожки, Захарыч, выставились! Куда там идти?» Матвей пришел домой в душе негодуя на мужиков. Анна по его виду поняла, что надежды мужа не оправдались. «Конец?» – спросила она, приглядываясь к мужу. «Конец!» – сказал Матвей и тяжело опустился на лавку. Привалившись спиной к стене, он устало закрыл глаза и задумался. Анна посмотрела на его вспотевшее лицо и про себя ужаснулась. Матвей выглядел совсем стариком. Щеки его одрябли, короткая русая бородка подернулась проседью, глаза ввалились. Не старела только шея. Она была такой же по-мальчишески нежной, как и двадцать лет назад. «Пошел бы на кровать, да и заснул на часок. Ты и ночь-то все что-то ворочался да бормотал», — ласково сказала Анна. Матвей открыл глаза, посмотрел на нее задумчивым взглядом. «Нет, спать я не хочу. Жалко, вот труды пропали». В избу влетел Максимка. «Тятя, тебя на дворе какой-то барин спрашивает!» – крикнул он. «В щеблетах, в шляпе!» «Да это Кузьминский приказчик, наверное. Черт и носит!» – недовольно проговорила Анна. «Нет, мам, тот черный, чисто жук, а этот рыжий!» – замотал головой Максимка. «Ну, пойдем-пойдем, посмотрим, что там за барин». Матвей неохотно поднялся и вышел вслед за Максимкой. Через минуту Анна услышала радостные возгласы Матвея и чей-то зычный голос. Она выбежала на крыльцо. У крыльца, обняв друг друга, стояли Матвей и Антон Топилкин. Изумленный Максимка смотрел на них, опустив руки и широко раскрыв глаза. «Вот тот кто! Антон Иванович!» — воскликнула Анна радуясь почему-то появлению Антона. Здороваясь с Антоном, осматривая его с ног до головы, она подумала. «Веселый мужик! И за что я его раньше не любила?» Матвей глядел на Антона ласковыми глазами и, улыбаясь, говорил. «Ты, черт рыжий, приоделся! Важный стал! Максимка вон за барина тебя принял! Неужели это Максимка такой? А ведь я думал, это Артем!» С улыбкой, посматривая на Максимку и поглаживая свою огненно-рыжую бороду, сказал Антон. — О, брат, Артем такой вымахал, что хоть правофланговым ставь, — засмеялся Матвей. — Ну, пошли в избу, пошли. Они скрылись в избе, и Максимка пустился в огород сказать деду Фишке о появлении гостя, которого отец обнимал от радости, потом называл рыжим чертом и сейчас увел в избу угощать. Пока пили чай, вспоминали о прожитом. Вскоре пришел дед Фишка, потом Агафья, и разговор сам собой перекидывался с пятого на десятое. Агафья вытащила из ящика когда-то припрятанную бутылку водки, и ее, не торопясь, распили. Антон с одинаковым интересом слушал все, что рассказывали. О потере пасеки, о трудной жизни, о борьбе за кедровник. Немало интересного рассказал и сам Антон. Он прожил в ссылке в глухой деревушке на Нарымского края около пяти лет. Несколько раз тайком на лодке ездил к Беляеву в гости. А когда окончился срок ссылки, заезжал к нему попрощаться. Зная, что он собирается побывать в волчьих норах, Тарас Семенович попросил его кланяться всем строговым, передать им горячий привет. То, что Беляев и в ссылке не забыл старых друзей, всех очень растрогало, а Агафья даже прослезилась. «И скажи, какой человек? За народ, значит, муку принимает Она рукой размазала по лицу крупные слезинки и, посмотрев на Матвея, добавила. «А ты б, Матюша, взял бы, да и отписал ему про нашу жизнь». «Мне он с первого раза понравился», — заговорила Анна. «Помню, приехал с этим, с черным, дай бог ему царство небесное, с Федором Ильичом Соколовским к нам на поля. Сели мы ужинать, а он большой, какой-то неловкий, я говорю, неудобно, мол, без стола -то. А он, как сейчас помню, засмеялся и говорит, «Ничего, мы тоже не из бар». Матвей сидел, опустив голову. Привет Беляева, посланный с Антоном, поднял в нем такие чувства, которые трудно было высказать. Он сознавал только одно. Беляев дорог ему сейчас не меньше, чем тогда. Давно, когда он, рискуя своей головой, позволил ему организовать собрание в тюремном бараке, а затем совершил, пожалуй, самое дерзкое дело в своей жизни. Вывез Беляева из тюрьмы на глазах у всех в коробе со снегом. В самом конце Строговского огорода, где на узкой полоске нераспаханной земли росло несколько березок и черемуха, Матвей и Антон лежали в тени на мягкой траве. От влажной земли, никогда не просыхавшей у самых корней кудрявого черемухового куста, пахло сыростью. Жужжа над ними проносились толстые полосатые шмели, отяжелевшие от хорошего взятка на белом диком клевере, трепетавшие от легкого ветерка листья шелестели то громче, то тише. — Ну, служба, рассказывай все по порядку, досмотри, чего-нибудь не пропусти, — сказал Матвей, лаская взглядом старого друга. «Давно я уже ни с кем не разговаривал. Считай, с той поры, как Ольга Львовна была. И скажу тебе по совести, с этим проклятым кедровником измотался, а сегодня прямо готов был избить мужиков». Антон снял серую шляпу. Прищурившись, взглянул на солнце. Матвей заметил, что морщин на лицо Антона прибавилось, и стали они глубже и подвижнее. «С этого-то служба, я и хочу начать», – оживленно заговорил Антон. «Рассказать тебе о своей жизни еще успею, а вот это дело не терпит». Матвей взглянул на него. И были в этом взгляде и вопрос, и недоумение. После разговоров с мужиками судьба Кедровника казалась решенной. Антон понял взгляд Матвея и сказал. «Кедровник надо удержать, понимаешь?» «Легко сказать. Как? Ты думаешь, я не ломал голову над этим?» «Ломал ты голову один. Давай теперь будем думать вдвоем». «Ну, говори, о чем толковал с мужиками!» Матвей стал рассказывать. Антон слушал, лежа на спине и закинув руки за голову. Вдруг он поднялся и заговорил быстро, резко, словно сердясь. «Неправильно действуешь, Матвей! Куда ты зовешь мужиков? На вооруженное восстание? Так они за тобой и пошли! Калистрат Зотов тебе правильно говорил. Постреляют солдаты ба и бятишек. Кедровник все равно отберут силой, а вас, зачинщиков, переарестуют и на каторгу закатают». Антон помолчал и через минуту, снова растянувшись на траве, заговорил более мягко. В пятом-то году, как думаешь, от отчего революцию подавили? Думал об этом. Там в городах рабочие за оружие взялись. Кое-где и власть свою рабочую уже начали ставить, а от деревни поддержки не было. Сам знаешь, в некоторых губерниях мужики громили барские дома, помещичьи земли захватывали, но все же до конца с рабочим классом не пошли. А главное, солдат, значит, свой же брат мужик. Вооруженное восстание не поддержал. И не поддержал, потому что понимания настоящего у него не было. Все еще на царя-батюшку надеялся. А ты тут вздумал сразу мужиков с ружьями на солдат вести. Ничего из этого не выйдет. Так как же ты думаешь удержать кедровник, ежели его солдаты охраняют?» Терпеливо дослушав Антона, спросил Матвей. «К этому-то я и веду», — сказал Антон и усмехнулся. Ты вот воевать собрался, даже не знаешь намерений противника. Первым делом надо разузнать, какую словесность проходили солдаты с офицером, к чему их готовили перед отправкой сюда. Может, и верно, только для страстки присланы, а стрелять не будут. А если все-таки будут, тогда действуйте иначе. Попытайтесь уговорить народ не наниматься к Юткиным и Штучковым на шишкобой. Они со своими работниками мало что сделают, а солдаты постоят-постоят, да и уйдут. Тогда уж не зевайте, и кедровник опять за вами останется. Вот так-то на малых делах и организуй народ. А когда надо будет опять рабочую революцию поддержать, тогда-то уж смело берись за ружье. Ведь дело, Антоха, советуешь. От опытных партийных людей ума набрался. В это время в огород вошел дед Фишка. Увидев Матвея и Антона, он догадался, что они сошлись для беседы наедине, и, боясь помешать им, заторопился ко двору. дядя окликнул его Матвей. Дед Фишка остановился, оглянулся. Матвей рукой поманил его к себе. «Может быть, старик что-нибудь посоветует?» сказал он тихонько Антону. Обламывая на ходу хрупкие капустные листы, дед Фишка, молодо сверкая глазами, спросил. «Ты, матюш, звал меня?» «Звал, дядя, садись поговорим». Старик быстро опустился на траву. Матвей рассказал ему, зачем он позвал его. Дед Фишка, явно польщенный этим, встал на колени, и, поглядывая то на племянника, то на Антона нерешительно начал. «Есть, Матюш, у меня на уме одна уловка!» «Ну-ка, скажи, дядя, скажи!» Чуть подмигнув Антону, подбодрил его Матвей. «Солдатами, Матюш, надо снюхаться!» «Верно, дед Фишка!» — воскликнул Антон, а Матвей в изумлении только развел руками. Потом спросил. «Ну, а как ты думаешь снюхаться? Ведь они дальше дороги никого не пускают!» Дед Фишка хитро усмехнулся. А я не пойду к ним, Матюш. Я так, Матюш, хочу все обстроить, чтобы они сами ко мне пришли. Чем же ты думаешь подманить их? Это ведь не рябчики. Они на манок не слетятся. Я ведь, Матюш, задумал туда на рыбалку с бреднем отправиться. Прямо напротив их и начну рыбачить. Не утерпят, прибегут. А тут их и ушить можно покормить, да и поразговаривать во всем душевно. Они ведь там одни. Этот главный-то опять у свата Евдокима сидит, водку глушит. Матвей переглянулся с Антоном, сказал, «Попытать можно. Как ты думаешь, Антон?» И раздумывать нечего, тотчас же согласился Антон. «Давай мне какую-нибудь старую одежонку, и мы отправимся с дедом Фишкой». «А я?» – спросил Матвей. «А ты посиди дома, мне безопаснее. Меня тут теперь многие уж забыли». Матвей встал и лениво потоптался, поглядывая на Антона. Было видно, что ему сильно не хотелось отпускать Антона от себя. Но, превозмогая это чувство, понимая, что так надо, он двинулся к дому. «Пойдем, я тебе свою верхницу и штаны дам». Они покинули огород и во дворе разошлись. Дед Фишка отправился в амбар за бреднем, а Матвей и Антон пошли в избу переодеваться. Вскоре Матвей и Антон вновь появились во дворе. Преобразившийся Антон шутил, смеялся, зеленые глаза его искрились. К вечеру дед Фишка и Антон добрались до места. Они расположились на чистой поляне, тянувшейся от речки до самого кедровника. Солдаты заметили их, когда они еще шли по дороге, и, собравшись в кучу, наблюдали за ними. От речки до стоянки солдат было не более четверти версты. «Смотрят на нас, глаз не спускают!» – обрадовался дед Фишка. Они быстро развернули бредень. Антон сбросил бродни и, слегка поухивая от холодной воды, потащил один конец сети в глубь речки. Спустя некоторое время они закончили первую тоню. В бредне оказалось с десяток чебаков три окуня и два подъяска Стараясь еще больше привлечь к себе внимание солдат, они рыбу из бредня вытаскивали не спеша, делая вид, что ее очень много. Подъязка фонтон долго тряс за жабры. На солнце рыба поблескивала чешуей, и солдатам должна была казаться издали огромной. Солдаты оживленно заговорили, засуетились, и двое, отделившись от толпы, направились к речке. «Идут, ей-богу, идут!» — воскликнул Антон. «Я про то и говорил, что не утерпят!» — усмехнулся дед Фишка. «Гляди, еще у них рыбаки есть!» Делая вид, что они не замечают приближающихся солдат, Антон и дед Фишка начали вторую тоню. Не дойдя нескольких шагов до берега, солдаты остановились, и один из них, высокий, рябоватый, крикнул. «Эй, рыбаки, проваливайте отсюда!» Дед Фишка взглянул на них и приветливо улыбнулся. «Здорово, здорово, служилые!» Радостно закивал он головой, стараясь всем своим видом показать, что окрик солдат он принял за приветствие. Солдаты переглянулись, а тот, который крикнул, даже сконфузился. Антон заметил это, опустил голову и ухмыльнулся. Солдаты стояли молча и с любопытством смотрели. «Туда, дядя, под куст заводи! Под кустами окуни любят стоять!» — крикнул Антону другой солдат, краснощекий, крепыш на вид. Когда вторая Тоня подошла к концу, все тот же рябой длинный солдат сказал «Давай, дед, уходи, не велено тут рыбачить». Дед Фишка поднял голову, посмотрел на него, часто-часто моргая, и, неподдельно изумляясь, скороговоркой проговорил «Уходить хочешь? Постой, сынок, еще Тоньку забросим, да и того, костер разведем, ушицы сварим, грех не угостить служилых людей, казенная-то поди дюж дедюж приелась, а то взяли бы да и порыбачили с нами». «И товарищи бы рыбешки покормили, а?» Этими словами дед Фишка окончательно сбил солдат с толку. Они стояли, поглядывая друг на друга, не зная, что делать. «Верно, братки, сбрасывать амуницию. Надоело поди, как горькая редька. Сам когда-то в солдатах был», — проговорил Антон, видя, что солдаты колебались. «Оно бы неплохо побродить, да ведь вот беда. Вдруг господин поручик нагрянет», — сказал Краснощеки, очевидно, большой любитель рыбалки. Дед Фишка и Антон переглянулись, пытаясь понять намерение солдат. «Ну так что, николай толкнул крепыш товарища локтем в бок. «Может, часок порыбачим?» «Унтернат Кузьма, пожалуй, спросить», – ответил Длинный, оборачиваясь и поглядывая на кедровник, возле которого дымились костры. Дед Фишки с подлобья наблюдал за солдатами. Их нерешительность заставила его действовать смелее. «Ну, как знаете, и мы особо не неволим!» Сделанным равнодушием сказал он и, повернувшись спиной, обратился к Антону. «Давай, Степка, свертывай бредень, пойдем на другое место!» Антон позабыл предупредить старика, чтобы он при солдатах не называл его настоящим именем. И когда они появились, несколько раз собирался шепотом сказать ему об этом. Но старик словно почуял его желание. Антон встал на колени и начал быстро свертывать бредень. Солдаты забеспокоились, и Кузьма обратился к деду Фишке. «Мы сейчас, дедушка, мигом вернемся. Все-таки, сам понимаешь, служба?» Суровость, которую минуту тому назад напустил на себя дед Фишка, мигом исчезла. И он, сочувственно улыбаясь солдатам, закивал головой. «Как же, Кузьма, понимаю, браток, строгость холерская. Сам без малого пятнадцать лет трубил». «О как, пятнадцать лет, слышишь, Николай!» проговорил сутыловатый солдат. Длинный Николай посмотрел на деда Фишку и сказал... «А я сразу признал, дед, что ты из солдат, обходительный, и опять же выправка у тебя. Орел, видно, был. Служил-то где?» Дед Фишка никогда с роду ни одного дня не служил в армии, и, начав разыгрывать из себя старого солдата, никак не предполагал, что ему могут задать такой вопрос. «Как говоришь, служилый? Я спрашиваю, служил-то где?» громко проговорил солдат. «А вон ты о чем спрашиваешь!» Заулыбался дед Фишка и посмотрел на Антона, глазами умоляя того прийти ему на помощь. — О, он, братцы, не нам намчета, в самом Питере служил, в царском полку, — сказал Антон, поняв затруднение деда Фишки. Солдаты вновь принялись изумляться, а дед Фишка, просиявший от подсказа Антона, похлопывая себя руками по бедрам, говорил. — Был, братки, было! — Что же, дедушка, в Питере-то царя не приходилось видеть? — заинтересовался длинный солдат. Теперь же в подсказываниях Антона дед Фишка не нуждался. Встряхнув головой, он бойко ответил. «Много раз, Миколай. Одного на часах стояла а он идет. Я, конечно, амундировку обдернул, вытянулся и так на него глазами зыркнул, что он остановился и говорит «Молодец!» и пошел дальше». Вздохнув, дед Фишка закончил. «Одним словом, братки, если надумаете, приходите. Поговорить есть о чем». «Да мы сейчас, быстрехонько!» — сказал Кузьма и побежал к опушке кедровника. Николай затрусил за ним мелкими шажками. Третья тоня была уже закончена, но солдаты не возвращались. Дед Фишка и Антон сели на песок, закурили. «Кажется, наши дело табак», — сказал Антон. «Не придут, наверное». Дед Фишка не согласился с ним. «А может, срабели? Тут, видишь, рыбачить невелено. Давай-ка, Антон Иванович, пойдем на омута, на кустарник». Они свернули мокрый бредень на шесты, и Антон взвалил его себе на плечи. Отойдя немного, они остановились за кустами под обрывом, обернулись. Три солдата бежали друг за другом к речке. «Тут нас ни один бес не увидит», — сказал дед Фишка. «Только бы кого-нибудь из хозяев нелегкой не принесла». Антон посмотрел место и остался доволен. Вскоре подошли солдаты. Кузьма и Николай улыбались деду Фишке и Антону как старым знакомым. А третий солдат с сухощевым лицом и оттопыренными ушами серьезно, с любопытством смотрел на деда Фишку. По-видимому, его товарищи успели рассказать о старике. «А мы уже решили, братки, что вы раздумали и не придете. На новое местечко вот перешли», – проговорил дед Фишка, когда солдаты вплотную подошли к ним. «Какой там раздумали, чуть было не передрались», – засмеялся Кузьма. «Каждому охоту порыбачить, хоть и бойзно их благородие». «Что же они, их благородие-то, строгий?» спросил дед Фишка. «Лютый! Чуть что, так и норовит в зубы дать», ответил Кузьма. «Поручик-то ваш, видно, выпить не дурак. населе его сегодня чуть тепленького видели», сказал Антон, присматриваясь к солдатам и стараясь заметить, какое впечатление произведут на них его слова. Солдаты сдержанно усмехнулись. Рябой Николай угрюмо проговорил. «Сколько здесь живем, еще ни разу его трезво не видели». Приедет, накричит, по зубам надает и опять в село. Прям беда. Вон поликарпу раз так засветил, что он едва очухался. Ядь за что же? Спросил дед Фишка, приветливо взглянув на смутившегося поликарпа. Солдат вздернул плечами. А чума его знает, вдарить вдарит, а спрашивать не моги. Ну что ж, братки, начнем, предложил дед Фишка, подходя к бредню. Разговаривать мы и между делом можем. За делом познакомились еще ближе. Солдаты оказались словоохотливыми и рассказывали о своей жизни со всеми подробностями. Двое из них, Кузьма и Николай, были с Волги, а Поликарп – с Камы, откуда-то из-под Перми. Среди остальных солдат отряда были российские и сибиряки. Осторожно направляя беседу, Антон выяснил все, что его интересовало. По рассказам солдат выходило, что все они сильно тосковали по родным местам. Волчьи норы поехали с неохотой. Разговоры о бунтующих мужиках настраивали солдат тревожно, а возможность столкновения с ними угнетала. Когда солнце склонилось к закату, Антон решил, что пора и ухой заняться. «Передохнем часок, что-то живот подвело, закусить надо». Дед Фишка подхватил его слова. «И меня, Степан, что-то замутило. Ты давай вот с ребятами костер разводи, а я ушицу налажу. Под в чертей в котел завалю», — со смешком закончил он. Антон и солдаты быстро развели под берегом костер, а дед Фишка, ловко орудуя ножом, отчистил под ясков. Через каких-нибудь полчаса все сидели у костра, и дед Фишка не замедлил приступить к главному разговору. — С родины-то, братки, получаете письма, нет? — спросил он, набивая трубку табаком. — Кое-когда получаем, дедушка, — ответил Кузьма. — Ну, как там живется-то? — Плохо живется, второй год засуха. Кому от засухи беда, а нам от дождей. — В прошлом году половина хлеба на корню погибла, — вставил Поликарп. — Вот ведь как! Тут уж, братки, у бога какие-то неполадки. В один конец, видишь, дождик посылает, а другой — ведра без передыху. Пососав трубку, дед Фишка развел руками. — Конечно, и то правда, где же один за всем уследишь А разные там ангелы да не недюжи видных дел угодные, все больше смекают, как бы, значит, по небу полетать да позабавиться. — Вон, в церковь посмотришь на картинки на потолке, все играют. Беззаботная жизнь, будто и делаем, больше нет. Антон силился сдержаться от смеха, но не вытерпел и захохотал. Солдаты тоже засмеялись. Дед Фишка помолчал, попыхивая трубкой, и продолжал, обращаясь к Кузьме, самому бойкому на язык. — Дом-то у тебя, Кузьма, ладно, живут? — Да как сказать, — затруднился ответом солдат. — Не так, чтобы богато, но и не бедно. Есть на беднее. семья большая. Два брата у меня, да семь сестер. Ух, не весь сколько!» Усмехнулся дед Фишка. «Старшего-то брата отделить бы надо, да некуда, избы нету», продолжал рассказывать Кузьма. «О, да такой семьей можно десять из построить!» «Не в том, дедушка, дело. Леса у нас нету. В степи живете?» «Какой в степи? В лесу. Сразу за селом такой бор не меньше вашего кедровника будет». «Можно целый город построить!» «Ну и рубили бы!» — привстав, воскликнул дед Фишка. «Нельзя! Царский!» — сказал Кузьма. «Царский! Ну, потеха! Что ж ему царю ближе лесов не нашлось?» Искренне изумился дед Фишка. «Уж про то не могу знать, только живем мы в лесу, а лесу нету!» Уныло закончил Кузьма. «Эти земли кабинетскими называются!» — вступил в разговор Антон. «Хозяин им сам царь!» У него такие земли по всей России. Ты говоришь, дед, поближе поди лес есть. Конечно, есть. Да не лес царю нужен. Деньги, капитал нужен. Вот-вот, капитал. За деньги и у нас лес отпускают, на то объездчики приставлены», подтвердил Кузьма. «А где их деньги-то взять? Они ведь с неба не падают», обронил дед Фишка, бросая в котелок щепотку соли. «В том-то и беда», сказал Кузьма, прикурив от обуглившегося сучка, и продолжал наши мужики одних прошений и сколько писали все без толку а в шестом году поднялись охрану всю посвязали да и отвели душеньку кузьма засмеялся целую неделю лес пластали некоторые славно обстроились и теперь живут да не все только печально заговорил николай мой отец и сгинул на этом деле как случилось это собрали самых заводил да и увезли в город так и умер где то во строге царство ему небесное Истово перекрестился дед Фишка и выразительно поглядел на Антона. Вечерело, над домутыми вставал туманец, мягкий и прозрачный, как июньское облачко. Из потемневших лугов надвигалась сероватая муть. Затухала яркая пестрота гальки, устилавшей берега речки. Антон сел поближе к солдатам, посмотрел на них в упор и сказал, «У нас мужики тоже собираются в кедровник с силой ворваться. Незаконно отобрали его у нас». «Сами посудите, двое будут жреть, а все село с голоду дохнуть». Солдаты почувствовали себя неловко, переглянулись и опустили глаза. «Мы между собой говорили уж об этом. Ну-ка, народ в кедровник пойдет, что тогда будем делать?» Дед Фишка и Антон задержали дыхание. И, глядя на Кузьму, ждали, что он скажет дальше. Солдат заметил это и, понизив голос, продолжал. «Мы так и сговорились. Прикажет поручик стрелять. Будем палить в белый свет». Антон вскочил на колени и, схватив за руку Кузьму и Поликарпа, сказал с чувством. «Спасибо вам, братишки, спасибо! Наши мужики не забудут вас!» Дед Фишка бросился к Николаю и обнял его, как старого хорошего друга. Это была уже не игра. И Антон, и Дед Фишка благодарили солдат от чистого сердца. Николай нахмурился. «Ты, дед, подожди, благодарить-то!» — угрюмо проговорил он. «У нас всякие могут оказаться!» Поручик, унтер, что с медалью. Да, может, еще кто пальнут по вашим. А у вас тоже, говорят, охотники с ружьями есть. Вот и начнется смертоубийство. Кузьма подтвердил опасение товарища. «Эх, мужики, обождали бы вы с малость!» Просящим тоном воскликнул он. «Ведь нам тут не век стоять. Слышал я, поручик говорил вашему уряднику, всего-то нас на две недели сюда послали, а неделя уже прошла». Дед Фишка хотел что-то сказать, но Антон перебил его. «Не сомневайтесь, ребята. Смертоубийство не допустим. Так и передайте своим». Доварилась уха. Дед Фишка дошел до первой березы, содрал с нее несколько кусков бересты и, вернувшись к костру, быстро смастерил ложки. Правда, берестяные ложки изгибались от горячей ухи, отваливались от черенков, в которых они были защеплены. Но, тем не менее, ужин протекал оживленно в самых сердечных разговорах. Антон много говорил об обстановке в стране, и солдаты слушали его с задумчивыми глазами. Под конец ужина любопытный Кузьма не утерпел и спросил Антона, где и как постиг он такую науку, что все на свете ему известно. Антон рассказал солдатам о существовании революционной партии рабочих, о Ленине, о тайных книгах, по которым только и можно узнать всю правду о жизни. Солдаты понаслышке знали уже об этом и потому слушали Антона с особенным интересом. За разговорами не заметили, как текло время. Когда вспомнили о своем намерении после ужина порыбачить еще, было уже поздно. Дед Фишка предложил солдатам рыбу. Поликарп снял с себя нижнюю рубаху, и старик вывалил в нее почти весь улов. Солдаты в один голос запротестовали. Но Антон и Дед Фишка уговорили их. «Что вы, ребятушки, надо вам и остальных накормить!» — А ведь вас, слава богу, артель немалая, — говорил дед Фишка. Антон недалеко проводил солдат и, прощаясь с ними, сказал. — Ну, бывайте здоровы. Дед будет заглядывать к вам, а вы уж как-нибудь дайте нам знать, когда в обратный путь собираться будете. Он пожал солдатам руки и долго стоял, прислушиваясь к тому, о чем они говорили, удаляясь от него. Солдаты обменивались мнениями о вечере, проведенном у костра. И Антон понял, что больше всего их поразило его сообщение о войне, разгоревшейся на Балканах, и о возможности вступления в нее России. Дед Фишка встретил Антона вопросом. «Ну что, Антон Иванович, куда теперь путь направим?» Антон по тону старика почувствовал, что у того есть какие-то планы. «А ты как думаешь, Дед Фишка?» – спросил он. «Я думаю, Антон Иванович, к новоселам надо удариться. С ними надо совет подержать». Антон помолчал, подумал и сказал с подъемом. «Верно, дед, так и сделаем. Тут до них далеко?» «Близехонько. На перекате речку перебредем, березник пройдем, и тут как тут ягодный на взгорке». «Обреденешь бан с собой потащим?» — спросил Антон. «Что-то, Антон Иванович, Перейдем вон на ту сторону, да и запрячем в кусты», — ответил дед Фишка. Они направились берегом, но, сделав несколько шагов, дед Фишка вернулся. Подойдя к потухшему костру, забросил крупные головешки в речку, а угли засыпал песком и галькой. Антон про себя отметил, что старик очень предусмотрителен и привык все делать так, чтобы и следов не оставалось. Настоящий подпольщик. У этого есть чему поучиться, улыбаясь, подумал Антон. До Ягодного оказалось не так-то близко. Шли медленно, в темноте спотыкались окочки и налетали на лиственничные пни. Близилась полночь, когда постучали в дверь Мироновой землянки. Мирон встретил их с радостью. Не прошло и получаса, как Миронова землянка заполнилась мужиками. Все они хорошо знали деда фишку и, увидев его, подходили к нему с рукопожатиями. Антон тоже быстро познакомился с новоселами, расспрашивал об их жизни, рассказывал о настроении солдат, о своих планах захвата кедровника. Матвей то и дело выходил на улицу, всматривался в густой сумрак ночи. Потом снова сидел одиноко у лампы, прислушиваясь к каждому шороху. Ему стало уже казаться, что солдаты арестовали Антона и деда Фишку. Вдруг послышался скрип ворот, и через минуту рыбаки, усталые, но довольные, с веселыми шутками вошли в избу. — Что это вы запропали? — встретил их вопросом Матвей. — Мне уж тут черти что в голову лезло. — Чувствуем, — весело отозвался Антон. — Смотри, феноген Данилович, он даже с лица спал от страха за нас. — Ну, ужинать чаевать будете? — спросил Матвей. Рыбаки есть не хотели, но побаловаться чайком не отказались. Спустя несколько минут, сидя в горнице за стаканами чая, рассказали о своих похождениях. «Не понимаю, чему тут радоваться», — мрачно заметил Матвей, глядя в сияющие лица своих собеседников. «Получается, опять никакого выхода нет». «Есть выход, служба!» — все еще улыбаясь, сказал Антон. «Я вот Финогену Даниловичу и новоселам говорил, как действует в таких случаях рабочий класс». Матвей выжидающе посмотрел на него, горя нетерпением узнать, что же придумал дотошный Антон. Ну-ка вспомни пятый год из тачки рабочих. Помню, крепко держались, даже казаки ничего не могли сделать. Вот-вот. И тут надо такую же стачку провести, чтобы никто, ни один человек не пошел к Юткиным и Штычковым на шишкобой. Понимаешь? Хорошо бы, да вот удастся ли уговорить всех? С сомнением проговорил Матвей. Кого не хвати, каждый у Юткиных и Штычковых в должниках ходит. «А ты особенно не уговаривай», – перебил Антон. «Вспомни-ка, что делали стачечные комитеты в таких случаях. Выставят пикеты и останавливают всякого слабого, неустойчивого или предателя, который вздумает срывать стачку. Вот тут и потребуются твои люди, может быть, даже и с ружьями. Солдаты стоят на опушке, пусть стоят. А ты выстави пикеты на дорогах, поодаль, и чтобы ни один черт не мог проехать в кедровник. Ну, простоят здесь солдаты еще одну лишнюю неделю» а все-таки вы, если будете крепко держаться, их перестоите». Матвей слушал Антона, не сводя с него глаз. «Как это я сам до этого не додумался?» «Завидую я тебе, Антон. Хорошую школу ты прошел». «Выходит, нашему брату-мужику еще многому у рабочего класса надо учиться», сказал Матвей с чувством. «Выходит», — засмеялся Антон. «Погоди, еще не все. С солдатами держи связь через Феногена Даниловича». «А главное, внимательно следи за дворами Юткина и Штычкова. Тут пригодятся такие ребята, как твои, Артем и Максимка. Помнишь паренька, которого я к тебе когда-то присылал? Он был незаменим в таких делах». «Как не помнить?» — улыбнулся Матвей. «Много дивился я смышленности парня. Да вот еще, к слову, пришлось хотел спросить тебя. Что это в те поры ты вроде как в Тане от меня в подполье ушел? Может, и я бы с тобой вместе?» Чуть не засыпался я тогда, но ну и не хотелось мне шпиков на хвосте к тебе тащить. Тебя комитет на другое дело хотел поставить. Об этом завтра поговорим». Антон потянулся и сладко зевнул. «А теперь спать. Накупался я сегодня, засну, как убитый. Ты уж меня устрой где-нибудь. Ого, смотри-ка, светать начинает». Матвей проводил Антона на вышку амбара, где спали Артем с Максимкой. Когда он вернулся, дед Фишка уже сладко похрапывал на своем топчане. Быстро раздевшись, Матвей лег и мгновенно заснул. Утром Анна решила устроить хороший завтрак. Она напекла блинов, сняла с крынок самой густой сметаны это отыскав в кошельке несколько серебряных монет, послала Максимку в лавку купить бутылку водки и немного китовой икры. Вскоре в избу вошел Антон Топилкин. Он хорошо выспался и был, как всегда, бодр и весел. Умывшись и переодевшись в свой костюм, Антон сел за стол, и с улыбкой сказал, обращаясь к Матвею. «Ну вот теперь служба, и поговорить можно». она поставила на стол высокую горку блинов на блюде, чашку сметаны и, взглянув в окно, проговорила. «И что это, Максим, к ней идет? Надо бы, Антон Иванович, перед блинами-то выпить». Антон засмеялся и махнул рукой. «А мы их и так, Евдокимовна, без водки. С водкой-то, пожалуй, и не хватит». «Хватит, хватит, Антон Иванович, еще напеку Кушайте на здоровье». Дед Фишка посмотрел в окно и, увидев бегущего Максимку, кивнул головой. «Вон мчиц наш рысак!» Максимка подбежал к окну, подпрыгнул и, повиснув на подоконнике, тяжело дыша, негромко сказал. «Дядя Антон, тебя урядник со старостой по дворам ищут. К нам идут!» Ни слова не говоря, Антон вскочил, схватил свою шляпу и бросился в дверь. Дед Фишка побежал за ним. По дороге с горы к дому Строговых спускались урядник и староста Герасим Крутков. Едва Антон и дед Фишка скрылись на огороде, во дворе звякнула щеколда. Матвей вышел на крыльцо встретить представителей власти. В огороде Антон лег между грядок, а дед Фишка проворно наломал широких капустных листов и забросал его ими сверху. Антон прятался во дворе Строговых до потемок, а в полночь Матвей проводил его в город. За поскотиной расставаясь с Антоном, Матвей с грустью поник головой. «Так и не поговорили по-настоящему, служба!» Антон молча обнял Матвея и крепко поцеловал его. «Поговорим еще», — сказал он, и исчез в темноте ночи. Матвей долго стоял, прислушиваясь к удаляющимся тяжелым шагам Антона. Вокруг стояла неподвижная тьма и тишина, такая тишина, от которой на душе у Матвея стало еще тоскливее. Все сбылось, как предсказывал Антон Топилкин евдотим юткин и демьян штычков как и следовало ожидать решили провести шишкабой под охраной солдат в следующее воскресенье дворы обоих богачей были настежь распахнуты через работников евдотима демьян оповещали село об условиях оплаты во дворах производилась запись на нападенщину запись шла бойко явились многие даже из тех на кого никак нельзя было рассчитывать евдотим юткин ходил веселый потирал руки думал так то мужички «Как вы ни крутились, ни вертелись, а из-под моей власти не ушли!» Ранним утром на сбор к Юткинскому двору стянулась десятка-два подвод и шумная ватага волчинорцев, больше баб и ребятишек. На подводах и пешком подденщики двинулись за околицу, к кедровнику. Казалось, что село примирилось с потерей общественных угодий. Никто не кричал, не ругался. Все покорно слушались юткинского работника Конопатова Михайлу. Урядник Хлюпочкин, поднявшийся чуть свет для наведения порядка, успокоенный пошел отсыпаться и по дороге домой недоуменно пожимал плечами. «Удивительное дело! То волком смотрят мужики, то как овечки!» В эти дни его тоже никто не трогал, не задирал, будто и не было урядника на свете. Пошли позавтракать и малость отдохнуть после хлопотливого утра и Евдоким с Демьяном. Торопиться в кедровник не стоило. Там офицер с отрядом, а что делать поденщикам, Михайло знает. Как только ватага поденщиков подтянулась к буйракам, навстречу ей вышел пяток мужиков и парней с охотничьими ружьями. Потом другой пяток, третий. Пикеты залегли в буйраках еще с вечера. Мартын Горбачев, тяжело опираясь на костыли, выступил вперед, обратился к поденщикам. «Вы что, сдурели? Против мира пошли? Не видите, тут вот-вот кровопролитие может произойти!» Толпа попятилась назад. Некоторые поденщики тотчас повернули лошадей и помчались к селу. Кое-кто попытался спорить с Мартыном, но он решительно заявил, что ни одна душа в кедровник пропущена не будет. «Бабы!» — крикнул он женщину. «Вам и ребятишкам совсем тут не место! А ну, айда по домам!» Поденщики тронулись обратно. То здесь, то там слышались разговоры. «Ну и леший с ними, с Юткиным до да Штычковым!» Авось, даст бог, отстоит народ кедровник. Вишь, какая сила поднимается. Пожалуй, и не устоять солдатам. Мы и рады бы, Платоныч, час спустя плакались бабы перед Юткиным. от чего Отчего принаши-то нуждение подработать? Да разве можно идти на такое дело? Ты уж сам там говори с народом. евдотим Юткин бросился к уряднику и чуть не кулаками поднял его с постели. Потом помчался на тележке к буйракам. Проехал до самого кедровника и никого не нашел. Пикеты пропустили тележку беспрепятственно. В солдатском лагере тоже все обстояло спокойно. Евдоким уговорил офицера отрядить кое-кого из солдат в село для сопровождения подъемщиков на работу в кедровник. Однако ко двору Юткина никто не явился. Люди Матвея успели поработать накануне вечером. Среди колеблющихся поползли такие страхи, что бабы не только не пошли сами и не пустили детей-подростков, но и мужиков удерживали, чтобы они не совались в такое опасное дело. В конце концов офицер поругался с урядником и с самими хозяевами. Его дело – охранять кедровник на время шишкобоя, а он, как неудачливый рыбак, сидит у моря и ждет погоды. Через три дня офицер приказал солдатам снимать палатки. Неслышно подкрадывался вечер. Багровое солнце опустилось к самому лесу. Казалось, что оно нанизалось на сухой шпиль лиственницы, больше никуда не сдвинется и тут потухнет. Но через несколько минут, разрываемое сучьями, оставляя на них золотистые блики, оно скрылось, и шпиль лиственницы, освещенный откуда-то снизу, засиял, словно позолоченный. А Твей с дедом фишкой только и ждали этого момента. Накрыв зерно брезентами, а сверху них соломой, они направились к балагану. Скоро сюда стали собираться мужики и парни с полей, из пикетов. Дед Фишка под гул радостных восклицаний сообщил, что солдаты днем снялись со своего лагеря на опушке кедровника и тронулись на Юткинских и Штычковских подводах в город. Кузьма, Николай и Поликарп просили передать волчинорцам пожелание успеха. Пикетчики решили немедленно оповестить жителей о начале шишкобоя. Дед Фишка отправился к новоселам. Матвей, Архип крамков Мартын Горбачев, Калистрат Зотов, братья Бакулины из десяток парней-пикетчиков За вечер обошли все дома. Многие из волчинорцев, особенно бабы, все еще не веря в то, что солдаты ушли, по-прежнему колебались. Но пикетчики и не уговаривали их. Они сообщали только, чтобы все готовились к шишкабою День прошел в лихорадочной подготовке, а на рассвете в кедровнике застучали барцы. врядник Хлюпочкин принялся строчить очередные доносы, стараясь прежде всего выгородить себя, из неприятной истории и свалить всю вину за беспорядки на поручика. Евдоким Юткин, мрачный как туча, глушил водку у себя дома и на людях не показывался.